Глава шестнадцатая. Потап ел омлет, пил кофе с булочками и не переставал нахваливать. В какой-то момент, решив, что перебарщивает, пояснил. «Это для тебя, наверное, самые обычные омлеты и самые обычные булочки. А я сам всё больше по мясу. Ну а уж булочки-то и подавно. Такие только бабка моя и умела печь». Он уже допивал кофе, когда ему позвонила Лиза. Телефон лежал на столе поэтому Вера и увидела имя звонившего. Замерла, не зная, как мужчина себя поведёт. Выходила не очень красиво. И уж точно не педагогично. Всё-таки его дочь — это её ученица. Вера замерла, а сама для себя загадала. Если Потап сейчас в разговоре соврёт, значит, не захочет, чтобы дочь знала о том, где он провёл ночь. Хотя, если вдуматься, то не о чем было врать. Между ними ничего не было. Она всего лишь предложила Потапу переночевать, а он согласился. Но со стороны-то всё выглядело иначе. Потап не соврал. Точнее, он выслушал дочь и ответил. «Зайчонок, составь список необходимых продуктов. Я сейчас приду». И положил трубку. «Потап, ты сказал, приду. Не боишься вопросов от дочери?» Вера не утерпела, всё-таки спросила. «Я не боюсь». «А ты? Ты боишься?» Не дав ей ответить, Потап продолжил. «Вера, я давно не просыпался в таком уюте. Мне хорошо рядом с тобой, в твоём доме. Я не умею красиво говорить. Впрочем, я повторяюсь». Он смущённо взъерошил волосы на затылке и резко выдохнул. «Давай мы поступим следующим образом. Я сейчас спускаюсь в квартиру к дочери». Беру список продуктов, что она составила, и еду в магазин. Мне ещё надо заскочить к доку за справкой о выписке. Сделать пару звонков, раз уж я в городе, и кое с кем увидеться. Потом, скорее всего, уже ближе к вечеру, я поднимаюсь к тебе». «Зачем?» — спросила и покраснела, как школьница. «Уж прости, но у тебя тут много мелочёвки, которую я, как мужчина, в состоянии поправить. Будем считать это официальной версией». «Согласна?» «А неофициальная версия твоего вечернего визита какая будет?» Потап на это лишь посмотрел нечитаемым взглядом и промолчал. Вера же, отругав себя мысленно, отвела глаза. «Подумаешь, понравилась мужику ее стряпня. Вот в благодарность за ночлег и вкусный завтрак он и хочет свои умения применить». Потап допил кофе, собрал стопкой грязную посуду и шагнул было к раковине, но был остановлен Верой. «Потап, нет!» «Почему?» — удивился искренне. «Ты готовила, я посуду мою». «Ты сегодня мой гость, а в гостях посуду не моют». Потап опять кинул на неё свой нечитаемый взгляд, кивнул и поставил посуду в раковину. «Вера, спасибо тебе ещё раз за всё» из за ночлег, и за вкусный завтрак. Потап стоял в прихожей, собираясь уходить. Почему Вере всё утро казалось, что уходить из её квартиры этому большому как медведь-мужчине совсем не хотелось? Ведь казалось же, да? Или это ей самой не хотелось, чтобы он уходил? Потап одевался в прихожей, а она стояла здесь же, наблюдая за ним. Оделся, обулся... И вдруг, прежде чем открыть входную дверь, развернулся, шагнул к ней, обнял, прижав к своей широкой груди, и поцеловал. Произошло это все так быстро, что Вера не успела хоть как-то среагировать. Вот только что стоял к ней спиной, и вдруг в следующую минуту он уже ее целует, а она, не успев ничего понять, обнимает его в ответ, забравшись руками под расстегнутую куртку, и отвечает на его поцелуй. «Вера, ты сошла с ума?» Эта мысль появилась позже, после его ухода. «А сейчас она целовалась!» Потап сам разорвал их поцелуи, уперся лбом в её лоб и прошептал. «Прости, всё утро хотел это сделать. Вера, ты так вкусно пахнешь булочками с корицей и кофе!» «И, кстати, я понятно ответил на твой вопрос». «Более чем!» Вера смущённо улыбнулась. «Приду вечером. Впустишь?» «Приходи. Впущу». В течение всего дня Вера находила себе занятия лишь бы не думать о предстоящем визите Потапа. Съездила к Маришке в больницу, где, на своё счастье, не встретилась ни с Галиной, ни с Андреем. Сходила в магазин. Надо было докупить продуктов для предстоящего ужина. Потом поговорила по телефону с Сергеем. Сын усиленно готовился к экзаменам. Готовила ужин, и всё порывалось позвонить Потапу. Но каждый раз вспоминала, что у неё нет его номера телефона. «Позвонить Лизе? И что сказать?» Вера пыталась представить свой диалог с Лизой. «Лизонька, дай мне, пожалуйста, номер телефона твоего отца». «Зачем, Вера Павловна?» «Я скажу, чтобы он сегодня не приходил ко мне». «А когда?» «Нет, не так». Я скажу твоему отцу, что не надо приходить ко мне вечером. А когда надо днём? Все варианты звучали глупо. Лизе, конечно, нужно было бы позвонить, узнать, как у неё дела, но от чего-то Вера трусила. Сегодня трусила. Ведь отец как-то же объяснил дочери, откуда он пришёл утром. Не приехал, пришёл. А если Лизе не понравится возможное развитие отношений между своей наставницей и отцом? И где были её мозги, когда она дала согласие на то, чтобы Потап пришёл к ней вечером? Нет, Вера, где были твои мозги, когда ты отвечала на его поцелуй? А потом, ближе к вечеру, в дверь позвонили. Вера, услышав звонок, решительно её распахнула, приготовившись отказать Потапу. Да, она всё для себя решила. Мелочёвка дождётся возвращения сына, а к другому развитию событий она была пока не готова. Но на пороге стояла Лёля, та самая соседка, что распилила бензопилой машину изменника мужа. Помнится, Вера сама предлагала Лёле к ней заглянуть. И вот девушка решилась. Надо сказать, вовремя. Вера обрадовалась нежданной гостьей, как палочки-выручалочки. «Лёлечка, здорово, что ты всё же нашла время меня навестить. Очень рада тебе». «Проходи. Будем пить чай, кофе или что-то покрепче?» Пока девушка сомневалась, Вера предложила. «Знаешь, всё же давай по ликёрчику. У меня есть отличный вишнёвый. Его можно и к чаю, и к кофе». «Хорошо, давайте ликёр». Лёля смущённо улыбнулась и вдруг протянула в прозрачной коробочке фигурку из янтаря. «Верочка Павловна, огромное вам спасибо за понимание и поддержку». «Вы очень добрый и отзывчивый человек. Это вам от меня в знак благодарности». Подвишнёвый ликёрчик Лёля расслабилась и неожиданно рассказала Вере о своих семейных проблемах. История о коллеге, которая смогла в подобной ситуации отсудить у мужа квартиру, пришла на ум Вере сама. «Лёля, только должны быть все чеки об оплате и справки обо всех доходах, полученных тобой в период вашей совместной жизни». Если твой доход был больше, чем у мужа, и все кредиты оплачивала ты сама, то суд может принять решение в твою пользу. Тут главное — найти хорошего адвоката. Впрочем, ты девочка умная, и я уверена в том, что все доказательства у тебя имеются, верно?» Лёля согласно кивнула. «Вот и замечательно. Значит, всё у тебя получится. Лёлечка, главное — верить в себя». Так за разговорами, до да под вишнёвый ликёрчик, и пролетел вечер. Лёля, глянув на часы и увидев, что время уже позднее, засобиралась уходить. Прощались, дав обещание, что как-нибудь ещё соберутся вот так посидеть. Лёля распахнула входную дверь и неожиданно замерла. На пороге стоял Потап. «Вера, извини, что так поздно. Я не забыл, что обещал зайти. Замотался. Только вот смог освободиться». «До которого часа у вас можно стучать и сверлить?» Потап продемонстрировал пластиковый ящик с логотипом известной марки, выпускающей инструменты. «До 22.00!» — отрапортовала Лёля, изо всех сил сдерживая улыбку. Потом, обратившись уже к Вере, выдала на прощание. «Верочка Павловна, хорошего вам ремонта!» Потап сам закрыл дверь за Лёлей, щелкнул замком И опять так же быстро, как утром, шагнул к Вере, чтобы опять застать её врасплох с поцелуем. А оторвавшись от её губ, прошептал. «Обожаю вишню в ликёре».